Стараясь унять сердцебиение, я в упор уставилась на него. Потом взяла его, расправила в руках, потерлась о него щекой. Это было широкое одеяние из набивного ситца, состоявшее из длинной юбки, скройной по косой, и присборенного на талии болеро с рукавами пышными, как фонарики на венецианских карнавалах. Экстравагантный наряд, носить который можно, только если ничего не делать, — созданы исключительно чтобы покрасоваться. Расцветка ткани по общему впечатлению действительно напоминала краски моей картины. Там была гамма розового, зелёного и ярко-жёлтого. Цвета располагались длинными диагональными полосами, которые перекрещивались с другими такого же цвета, но более нежных оттенков. Ансамбль был свеж, искромётен, неотразимо соблазнителен. Наглядевшись на него, я его примерила. В этом наряде всё и цвет, и фасон, казалось, с удивлением соответствует моей внутренней сущности. Я не могла решиться снять его. Распустив волосы, я вгляделась в отражение, что демонстрировали мне зеркала. То был обрус привычный и одновременно чуждый, без прошлого, во всей своей законченности, возникший из зеркал, ограждавших его. Я сказала себе: "Это я. Да, это я". Мне захотелось выйти на улицу, идти и идти по городу всё дальше, никогда больше не останавливаясь. Вдруг продавщица просунула голову за занавес и осведомилась стоном, который показался мне оскорбительно равнодушным и лёгким. Подошёл ли мне ансамбль, или ей нужно его забрать? Я услышал, как отвечаю до странности резко, что беру его. он был там в единственном экземпляре так что времени на размышления у меня не оставалось но главное я никак не могла заставить себя его снять я чувствую что если мне только удастся это сделать и снова надеть старую одежду то уж больше ничего не произойдёт стоит увидеть это платье разлучённым со мной хотя бы на несколько секунд и я смогу убедиться что оно может существовать отдельно от меня и дальше И даже всегда. Тогда я смогла бы одолеть несколько метров, отделяющих меня от двери, выйти из магазина, сесть в автобус, забыть. Но именно это и было немыслимо: распахнуть болеро, расстегнуть юбку, дать всему этому проскользнуть по моей коже вниз на пол. Чтобы освободиться из плена, мне требовалось только это, несколько простых движений, и всё. Но я не могла снять платье. И так я вышла из примерочной. А так как мне нужно было пройти мимо кантёрки, пришлось остановиться, достать чековую книжку, взять ручку. Продавщица, уже успевшую запаковать мою старую одежду, оторвала ценник и небрежным жестом показала мне его. Это был шок. Цифра всего на несколько центов отличалась от суммы, которую я выложила за полотно художника. совпадение меня потрясло картина и платье уже во второй раз слились в моём сознании воедино я почувствовал некое обязательство перед этим платьем ещё теснее связавшее меня с ним и подписала чек тем временем снаружи стемнело от реки поднялся туман улица затянула его влажной пеленой Огни города просачивались сквозь нее бледными лужами, похожими на громадные цветы, мерцающие до самого утонувшего во мраке горизонта. Итак, я отправилась домой пешком, не имея возможности не поймать такси, не сесть в автобус. Пришлось пройти даже через парк, словущий опасным столь поздний час. Я не могла ни свернуть, ни выбрать другую дорогу. мной владело состояние зачарованности. Я шла только вперед с застывшим отсутствующим лицом в этом широком развивающемся наряде, явно пришедшем из совершенно иной эпохи, так что, пробираясь по парковым тропинкам, юбку приходилось приподнимать. Я замечала, как на меня смотрят, но мне было все равно. Платье мерно покачивалось при каждом шаге, и я не могла остановиться. Никто меня не кликал, не заговаривал со мной. Так я и заявилась домой в этом фантастическом наряде, намного часов позднее, чем обычно возвращалась. Прошла мимо удивлённого консьержа, едва удостоив его взглядом, шагнула в лифт, подхватив шерационную палу, и вот вошла в квартиру.